Смерть отца. Меня отец не поучал, не наставлял. Не в его характере это было. Но все то, что отец рассказывал про себя и про людей, обнаружило в нем такую душевную ясность, и честность, такой яркий протест против всякой человеческой неправды и такое стоическое отношение ко всяким жизненным невзгодам, что все эти разговоры глубоко западали в мою душу. Невзирая на возраст, был он здоров и крепок. Помню, шли мы с ним как-то по городу и встретили подростка лет пятнадцати, который стоял над тяжелым мешком с мукой и плакал. Снял мешок с плеч, чтобы отдохнуть, а взвалить обратно не мог. Отец поднял мешок, вымозавшись в муке, и тут же схватил солидную грыжу. Это была первая в жизни болезни или повреждение, если не считать раны в руку. нанесенный польским косиньером в рукопашной схватке оставивший довольно глубокий след. Рану отец считал несерьезной и в формуляр не заносил. Только последние годы жизни отец стал страдать болями в желудке. Лечиться не на что было, да и не привык он обращаться к врачам. Пользовался несколько лет подряд каким-то народным средством. К весне 1885 года отец не вставал уже с постели, Сильные боли и непрестанные икота приглашенный врач определил. Рак в желудке. Мать не отходила от постели больного. Меня на ночь выдворяли в соседнюю комнату. Стал отец часто и спокойно говорить о своей близкой смерти, что наполняло мое сердце жгучей болью. Осталось в памяти его последнее напутствие. «Скоро я умру. Оставлю тебя, милый». и мать твою в нужде. Но ты не печалься, Бог не оставит вас. Будь только честным человеком и береги мать, а все остальное само придет. Пожил я довольно. За все благодарю Творца. Только вот жалко, что не дождался твоих офицерских погон». Шли дни Великого Поста. Отец часто молился вслух. «Господи, пошли умереть вместе с тобою». В страстную пятницу я был в церкви на выносе плащаницы и пел по обыкновению на клиросе. Подходит ко мне знакомый мальчик и говорит, «Иди домой, тебя мать требует». Прибежал домой. Отец уже мертв. Исполнилось желание его умереть в страстную пятницу. Самовнушение или милость Божия? На третий день Пасхи отца похоронили. Хор музыкантов первого стрелкового батальона играл похоронный марш. Сотня пограничников проводила гроб в могилу тремя ружейными залпами. Могилу засыпали землей, и мы с матерью, жалкие и несчастные, в тот день, как никогда, вернулись в свой осиротевший дом. Для могильной плиты приятель отца, ротмистр Ракицкий, составил надпись. «В простоте души своей он боялся Бога, любил людей и не помнил зла». Со смертью отца материальное положение наше оказалось катастрофическим. Мать стала получать пенсию всего 20 рублей в месяц. Пришлось мне, хоть я и сам был тогда еще юный не нетверд в науках, репетировать двух второклассников. За два урока получал 12 рублей в месяц. Никакого влечения к педагогической деятельности я не имел. И тяготили меня эти занятия ужасно. В особенности зимой, когда рано темнело. Вернувшись из училища часа в четыре и наскоро пообедав, бежал на один урок, потом в противоположный конец города на другой. А тут уж и ночь. Да свои уроки готовить надо. Никакого досуга ни для детских игр, ни для Густава и Эмара. Праздника ждал, как манны небесной. Года два еще кое-как перебивались. Наконец, стало не в МГАТУ. На семейном совете мать, нянька и я решили попытаться получить разрешение на держание ученической квартиры. Пошли с матерью к директору Левшину. Тот дал разрешение на квартиру для восьми учеников. Нормальная плата была 20 рублей с человека. Так как к тому времени повысилась сильно моя школьная репутация, Пифагор, то меня же директор назначил старшим по квартире. С тех пор, если и не было у нас достатка, то кончилась та беспросветная нужда, которая висела над нами в течение стольких лет. К этому же времени... относится и резкое изменение нашего семейного статута. Школьные успехи, некоторая серьёзность характера, вызванная впечатлением от кончины отца и его предсмертного наказа, береги мать, и участие в добывании средств на хлеб насущный, с одной стороны, с другой, одиночество моей бедной матери, инстинктивно искавшей хоть какой-нибудь опоры, даже такой ничтожной, какую мог дать пятнадцатилетний сын. Все это незаметно создало мне положение равноправного члена семьи. Меня никогда больше не наказывали и не пилили. Мать делилась со мной своими переживаниями, иногда советовалась по вопросам нашего несложного домашнего быта. Со временем производства моего офицера мать жила при мне до самой своей смерти, последовавшей в Киеве в 1916 году. когда я был на войне и командовал уже корпусом.